Глава 24. Пока Лаура зло сжимала кулаки и старалась сдержать слёзы, Лёха искал выход из ситуации. Бежать не вариант. Во-первых, их охраняют. Во-вторых, попросту некуда. Гарм не остановится, пока не отомстит за смерть сына. Убить кого-то влиятельного и взять себе его личину. Очень круто в теории, но совершенно не осуществимо на практике. Даже если он каким-то образом выберется отсюда и скопирует лицо императорского посланника, то что это даст? Приказать пропустить Лауру к артефакту? Любой из людей бренда заподозрит неладное. Даже если демон сумеет изменить голосовые связки для полной имитации голоса, остаётся много важных деталей: язык тела, интонации, информации, которой стрижне владеет. Люди такого уровня редко остаются в одиночестве. Кому-то всегда что-то нужно: приказ бойцам, распоряжение насчёт ужина повару, аудиенцию лидеру клана, пару слов фаворитке. И любой из них заметит подмену. Может, повар и не решится сказать кому-то, что господин сегодня какой-то странный. Но начальник охраны или та же фаворитка сдадут Лёху с потрохами. Как и любой просители, которому он просто не сумеет ответить в принятых тут выражениях. Для уроженца другого мира заменить кого-то надолго просто нереально. Тактически может выручить, но глобально не поможет. А может, чёрт с ним, с клановым артефактом и постом главы. Убить Гарма, и проблема решена. Нет кровника, нет ссоры со змеями. Лаура может жить спокойно при родственниках, а они с меей найдут, чем заняться. Отличный план. Просто великолепный. Вот только после того, как графского сына убил некто, принявший его облик, да ещё и ушедший невредимым от заклинаний самого Гарма, весь гадюшник настороже, включая главного гада. Можно, конечно, помечтать, что одинокий и беспечный граф встретится Лёхе где-то в тёмном замковом коридоре, но принимать это в качестве основного плана по меньшей мере наивно. Значит, нужно придумать, как обойти запретную инициацию Лауры. Что конкретно нужно сделать с артефактом? Уточни Лунографине. Я могу нацидить твоей крови во флагу. пробраться по чьей-то личине и просто вылить куда надо. Девчонка замотала головой. Нет. Мне нужно касаться артефакта какое-то время. Просто кровь не сработает. Такое уже пробовали провернуть в прошлом. Стриж хотел было задать ещё один вопрос, но тут в коридоре загрохотал глубокий бас. А тебя, сапьека. Помню, когда ты ещё за юбку мамкину цеплялся. А теперь ты будешь мне рассказывать, что я не могу поговорить с племянницей? Ну, господин Риган, нам приказано охранять госпожу Лауру. Вот и охраняй, пока мы раскавыриваем, рявкнул Бас, а в следующую секунду дверь распахнулась, явив Матёрова мужика с сединой в волосах. За его спиной маячили стражники. Растерянный парень в цветах кречетов и недобро прищурившийся гвардеец. "Дядя Риган". Лаура смотрела на посетителя без всякой опаски. "Что? Вот и я! Хочу задать тот же вопрос", пробасил тот, не дав ей договорить. "Что ты устроила, девочка?" "Жить надоело". Ритуал истребления это бойня. Там не место детям. Несмотря на оглушительный медвежий рёв, опасности в голосе Лёха не чувствовал. Нет, залепить этот дядька Моки без всякой магии так, что искры из глаз посыпатся. Но Лаура урон отчитывал явно из-за беспокойства о её же благополучии. Не хочешь замуж за этого смеёныша? Не ходи, продолжал басить Риган. Поедешь ко мне в поместье, а я разберусь, кто там и что кому обещал. Но требовать участия в ритуале истребления? Ты там совсем из ума выжила, девочка. Хорошо хоть его светлость тебя пожалел и не дал совершить глупость. Я имею право участвовать в ритуале. Перед дядей и без того маленькая Лаура выглядела сущим ребёнком. Право она имеет, проворчал тот, успокаиваясь. Не порол тебе отец. Вот глупости имеешь. Право на что? Помирить? Что ты там с опытными боевыми магами делать будешь? Чаепитие устраивать? Он прошёл по комнате и по-хозяйски уселся в одно из кресел. Кстати, чае Ты бы кликнула служанок. Пусть организуют и заодно тебя в порядок приведут. Что завид? Ты всё же дочь графа, а не кухарка. И что это за бродяги? Он уставился на Лёху и Мию с тем самым выражением лица, с каким хозяин смотрит на пса, осмелившегося зайти в дом с грязными лапами. Будь у него в руках в растина, Лёха был уверен, что попытался бы отхлестать. Не сосла, а чтобы усвоили порядок и знали своё место. Это мои телохранители, совсем по-детски надулась Лаура. Ты их в трущобах нашла, хмыкнул в усы Риган. Ладно. Может, для какого дела потом изгоняться. А теперь и вон, с глаз моих. Пока я рядом, тебе охрана не нужна. Вас тоже касается, прикрикнул он на стражников у двери. Или вы думаете, я племянницу сейчас убивать буду? госпожа спросил Стриж, не спуская глаз со здоровяка. Пора внести ясность в их положение. Кто бы не был этот медведь в человеческом обличии, должен усвоить, что приказывать им здесь имеет право лишь Лаура. Все остальные идут лесом. Выйдите, кивнули им девчонка. Переглянувшись, Стриж с Мией вышли в соседнюю комнату, прикрыв за собой дверь. До них доносились отдельные фразы, но по общему тону было понятно, что дядя вновь пытается воззвать к разуму племянницы. Есть идеи? Мрачно поинтересовалась Мия, усевшись на подоконник. Будут, приувеличенно бодро пообещал Лёха, начав расхаживать по комнате. Шагая туда-сюда, он прикидывал возможные пути решения. А что если взять и снова прикинуться Фебом? Пойти к императорскому посланнику и заявить, что он расторгает помолвку Лауры и возвращает ту семье. Неплохо. Если только кто-то не донесёт Гарму радостную весть о том, что его сын неожиданно прибыл в замок, если даже граф не попытается прикончить самозванца на глазах тигров, то совершенно точно пригласить сына к себе в покои, и сопровождать их будут вооружённые латники. Отпадает. Превратиться в Гарма и напасть на кого-то. Тоже хреновый план. Граф явно погружён в переговоры по поводу завтрашнего ритуала и найдутся свидетели его невиновности. А весь замок встанет на уши в поисках злоумышленника. Игарм первый скажет, что пришедшая с лаурой пара бродяг выглядит очень подозрительно. Если тут изобрели какие-то магические способы доброса или принуждения, им конец. Просто потому, что эти способы не сработают. И в них быстро опознают пустотников. Тоже не годится. Думай, голова, думай! Шапку куплю, бормотал стриж, расхаживая по комнате. Белочка помалкивала, ничем не выдавая своего присутствия. Зато Мия не выдержала, рявкнув: "Да что ты мечешься, как соблизуб по пампе?" Саблизуб. Крупнейший представитель семейства кошачьих на планете Тиамат. Описанный в цикле У оружия нет имени. Пампа. Пампасы. Название степей в Южной Америке. Будучи этиаматцы, улетая с Земли, прихватили с собой и привычное название. Сять, не мельтеши, а то уже в глазах ребит. Люка уселся, не обращая внимания на ехидные хихиканье демоницы. Выход он видел только один участие в поединке. Но для этого надо провести лау рук к грёбаному артефакту. Всего-то дел: выйти из охраняемых покоев, спуститься в охраняемый подвал, а потом проделать обратный путь. И всё это в компании девчонки, которую знает каждая собака в замке. Стриж вздохнул, и встал со стула. Если опять начнёшь метаться, я в тебя чем-нибудь кину, пообещала Мия. Саманна сидела молча, прислушиваясь к разговору в соседней комнате. Не буду, стриж подошёл к окну. Оболокатившись на подоконник, он оглядел часовых на стенах, машинально отмечая расположение постов и сектора обзора. И огорчённо вздохнул. Все это рачились наружу за стену. Идеальные условия, если дождаться ночи. Будь верёвка, можно было бы спуститься вниз вместе с девчонкой. Ме тянула бы верёвку обратно, а Лёха провёл бы Лауру к артефакту. Он огляделся. В принципе, если связать все просто ней, покрывало длины может хватить. Вот только выделяться на фоне стены не будут изрядно. даже ночью. Да и Лауров в своём пышном наряде вряд ли сможет быстро и незаметно передвигаться, а её походные вещи уже унесли служанки. Фиггова уходит, сообщила Мия, слезая с подоконника. И действительно, скоро дверь открылась, и на пороге появилась Лаура. В ответ на молчаливый вопрос в глазах пустотников она сказала: "Это был мой дядя Старший брат отца. Старший? удивлённо переспросила Мия. У вас власть над кланом передаётся не по старшинству? Не всегда. Взгляд у графини был рассеянный. Риган, он слишком прямой. Всегда говорит то, что думает и не выбирает выражений. Мы заметили. хмыкнул Лёха, до которого долетали отдельные фразы. Дед пытался его изменить, но тот прямо заявил, что в гробу он видел всё это и отказался от инициации и какого-либо участия в политике. А от инициации-то почему отказался? не понял Стриж. Каждый инициированный официальный представитель клана, пояснила Лаура, сказанная им сказано кланом. Нанесённое имя оскорбление нанесено кланом. Лёха слабо представлял, как тут обстоят дела с дуэлями и прочими способами восстановления чести. Но был уверен, что своим отказом этот самый Риган избавил Кречетов от многих неприятностей. И чего он хотел? Прищурилась Мия. Хочет забрать меня к себе после избрания нового главы клана, вздохнула Лаура. Звучит неплохо, осторожно сказала Эльфийка. Ты рассказала ему о брате и всём остальном? Он тебе поверил? Он бы поверил, кивнула Графиня. Потому я и не рассказала. Пустотники уставились на неё с одинаковым выражением недоумения на лицах. Во-первых, он может вспыхнуть и пойти убивать Гарма, грустно сказала Лаура. Но даже если успеет остыть, сам примет участие в ритуале, чтобы спасти клан и меня. Это неплохой выход для нас, заметила Мия. Лёха кивнул. Да, но вряд ли он сумеет победить, отвела взгляд графиня. Есть кандидаты моложе и с боевым рангом повыше. К тому же, недавно он потерял пустышку, а найти новую за день просто нереально. Хреново, констатировал Стриж, вновь подходя к окну. Скажи, ты можешь приказать доверенной служанке пронести сюда длинную верёвку и какую-нибудь тёмную, удобную одежду для тебя. Темнело. И дворц вкупа освещали масляные фонари. Замок погружался в сон. Я могу попробовать, неуверенно сказала Лаура. Но когда нам подали чай, стражники проверили всё, что принесла с собой служанка. Но если она пронесёт верёвку под юбкой? Она замолкла и закусила губу. Я Я не уверена, что служанка не доложит об этом кому-то, там у Жерегану. Они все уверены, что запретное участие в ритуале защищает меня от смертельной опасности. Тут сложно было поспорить. Для всех, кто не знал о козаре в виде двух пустотников, желание Лауры участвовать в поединке с боевыми магами выглядело из зачёрённым самоубийством. Тогда не будем рисковать, сказал Стриж, разглядывая двор. А почему тут нет каких-нибудь магических светильников? Они, как и охранные големы, питались от кланового артефакта. Лаура тоже подошла к окну. Как и большая часть замковой магии. Когда артефакт проснётся, всё снова заработает. Ага, пробормотал Стриж, продолжая осматривать двор. А что стражники? У них есть что-то позволяющее видеть в темноте. Графиня отрицательно покачала головой. Нет. Подступаю к стенам скрывают охранные артефакты, а в обычное время территорию патрулируют големы. В этом не было нужды. Отлично, ухмыльнулся Лёха. Можешь нарисовать необщую схему замка и пути, которыми можно пройти к артефакту? Конечно. Во взгляде Лауры появилась робкая надежда. Рисуй, велел Стриж. Невнятная мысль начала оформляться в вполне реалистичный план. Демон может отрастить ему шипы или когти. Втыкая их в щели между камнями кладки, можно спуститься во двор и провести разведку. Там же добыть верёвку и вернуться за Лаурой. Главный вопрос: как отвлечь внимание стражи? Если подвал с артефактом действительно охраняется, убивать стражников нельзя. После того, как Лаура внезапно примет участие в ритуале, и хочется верить, победит, всем будет ясно, с кого спросить за покойных стражников из золотых тигров. Значит так. Лёха отлип от подоконника и обернулся к девушкам. Есть идея. Когда он излагал нехитрый план, а Лаура рисовала схему замка и пути прохода к артефакту, окончательно стемнело. Подойдя к окну, Стриж попросил демона: "Белочка, отрасти мне два клинка, вроде того, через который ты выпиваешь магов". "А, -а, -а что мне за это будет?" Какетливо поинтересовалась та, вновь появившись в образе адской клоунессы. Тебе за это ничего не будет, отрубил Лёха. Не время для шуток. Облажаемся сейчас, кранты всем. На Мию и Лауру тебе плевать, но подумай о том, что твоя драгоценная жизнь тоже под угрозой. Едва Гарм узнает правду, а он её узнает и быстро. Стоит нам угодить ему в лапы, то можно смело напевать похоронный марш. Уже и пошутить нельзя, фыркнул Диманица. Руки пронзила знакомая боль. Стриж криво усмехнулся. Похоже, до Димына действительно дошла вся серьёзность ситуации, даже уговаривать не пришлось, как в прошлые разы. "Гасите свет!" оглядев выросшие из запястий клинки, распорядился Лёха. "Пусть думают, что мы спим". Мекивнула И задула свечи в канделябре. Комната погрузилась во мрак. Стриж осторожно выглянул наружу. Часовые вдительно таращились за стену, и сейчас их образцовое несение службы играло на руку. Выдохнув, Лёха перевалился через подоконник. И чего я негрибучий Спайдермен, тихо прошептал он себе под нос, втыкая кинжал между камнями. Спуск оказался неожиданно трудным. Повисать на клинках, выросших из собственного тела, было довольно болезненно. Вдобавок приходилось следить, чтобы кто-то из часовых не вздумал обернуться. Заметь кто-нибудь висячего на стене Лёху всё, как минимум конец задумке, а как максимум все их троица. Хорошо, что белочка молчала. Видать, боялась, что носитель её бесценной сущности сорвётся. и размажется об ручадку. В каком-то смысле, Стрижу больше понравилось бы и её болтовня. Она бы значила, что демонится уверена, что соскребёт останки и реанимирует носителя. До земли оставалось метра 4, когда за углом послышались приближающиеся голоса. Лёха мысленно выматерившись, замер. И прижался к стене, от души жалея, что не умеет мимикрировать, как камбала. Не снимает проблемы. Из-за угла вывернул Гарм. Стриж было обрадовался: "Вот он, шанс убрать главную угрозу", но тут же разочарованно скривился. Следом за графом шли два латника. Рядом же с ним шёл мрачно сосредоточенный мужик с острыми чертами лица, чем-то он напомнил Лёхе Ворона. я, может, сыграла роль чёрной одежды незнакомца. Белочка алчно рыкнула, заметив добычу. Стриж лишь огорчённо вздохнул, без вариантов. Дело хранителей гармов в броне снять их обоих, а потом прикончить самого графа и его собеседника, тихо не получится. Демоница недовольно заворчала, но протестовать не стала. Тоже поняла, что расклад не в их пользу. А вот подслушать разговор Гарма можно и нужно. Дождавшись, когда граф и его сопровождение отойдут, Лёха спустился ещё на метр, бесшумно спрыгнул и тенью скользнул следом. Старый змей и его сопровождение пошли к саду. Понятно, не хотят лишних ушей. Значит, разговор будет серьёзный. И Лёха не ошибся. Едва они зашли в темноту, подал голос Ворон. Но вы же добились, чтобы девчонку отстранили от поединка. В голосе собеседника Гарма отчётливо звучало недоумение. Да, раздражённо отозвался граф. Она просто пешка. Мой сын мёртв. Гарм на мгновение замолчал. Несомненно, у него были нормальные отцовские чувства, и сейчас он искренне скорбел об Утураде. Сердце Лёхи не нашлось место сочувствию. Для него вся эта семейка была скопищем тварей, и с его точки зрения смерть Феба делала этот мир чуть лучше и чище. Я хочу знать, кто стоит за его смертью. Справившись с эмоциями, сказал Гарм Ваше сиятельство, осторожно сказал Ворон. Почему вы думаете, что девчонка не могла сама нанять убийцу и охрану? Потому что сама по себе она совершенно беспомощна, отрубил граф. Я её детство знаю, росла на моих глазах. Лауру не когда не готовили к подобному, и я не поверю. что зацелованная в задницу сопля, не способная даже одеться самостоятельно, внезапно научилась выживать в лесу, да ещё и знает выходного умелых профессионалов в городе? Может, её отец подстраховался, предположил ворон. От чего? Гарм взмахнул рукой, отметая эту версию. Если бы он подозревал что-то недоброе, Просто не одобрил бы этот брак. Тут сработал кто-то третий с большими деньгами и связями. Он перехватил девчонку и использовал её против меня. Причём у него есть высококлассный убийца. Божье сиятельство. Ворон слегка поклонился. Прошу прощения, но откуда такие выводы? Моего сына убили неизвестным артефактом! Голос Гарма дрожал от гнева. Он превратился в кусок льда. Таким же способом убили Баргиви, с которым Феб забирал девчонку со склада за городом. Ворон задумчиво потёр подбородок. Убейся меня, лоблик, продолжил старый змей. Этот твари прошла в особняк под видом барги, заледеневшее тело которого мы нашли позже. Зачем он надел личину Феба, снял все защитные заклинания темницы и портального зала и сумел отбить мою атаку. Ого! Не удержался Ворон. Силён. Семейная техника какого-то забытого клана? Возможно. Я хочу знать, какого и получить все их секреты. Это либо редкие техники, либо уникальные артефакты. Возможно, что-то издоров древних. Я хочу знать, что это, где он это добыл и кто отдаёт ему приказы. А потом лично сдеру с него кожу. И девчонка позволит выйти на него, уточнил Ворон. Да, и эти её полухитёлохранители. Могу поспорить, что их к ней представил тот же человек, что затеял эту игру. Они могут знать что-то полезное. Возможно, они в деле с самого начала. Кто-то же вывел девчонку из моего лагеря. А заодно прихватил пустышек. Гарм сорвал цветок с куста и задумчиво повертел тот перед глазами. То, что он не увез её к себе, а отправил в драконий холм за светих переднаёмнице и говорит о том, что целью был мой особняк. Он знал, что продажная тварь из головишки сообщит моим людям о заказе, указывающем на беглянку. Всё выглядело как чистая случайность. Пальцы графа сжались, и на брусчатку посыпались лепестки и сломанный стебель. Кто бы это ни был, он должен сделать ход завтра. Он не просто так привёл сюда девчонку. Возможно, чтобы спровоцировать меня на необдуманные поступки. Я на это не попадусь. Никаких О промечивых действиях до тех пор, пока тут его высочество девчонку и пальцем не трогать. Узнай, а кого работает полуухие и не сталкивался ли кто-то ещё с обледенелыми трупами. И найди мне наёмников на случай, если завтра что-то пойдёт не так. И девчонку я не получу. Пусть доставит её в условленное место. А если их поймают, они не должны знать, на кого работают. Будет исполнено, склонил голову Ворон. Гарм кивнул и, круто развернувшись на каблуках, зашагал обратно к замку. На этот раз молча. Охрана и Ворон последовали за ним. Стриж проследил Как они вошли в замок через парадный вход, и задумался: "Графа нужно убирать, и чем скорее, тем лучше". Лёха осторожно двинулся обратно к боковой двери. Может, она не заперта? Или получится открыть замок и пройти внутрь? Он был уже в шагах в 10 от цели, как вдруг дверь распахнулась. Выпустив наружу развесёлую компанию императорских гвардейцев и игриво смеющихся служанок, стриж бросился на землю, скрывшись за клумбой. К счастью, гуляки стояли на свету, бьющимися из дверного проёма, что не давало им вглядеться в комнату. "Где эта баня?" провозгласил один из гвардейцев, прижимая к себе девушку. Несмотря на ситуацию, Лёха усмехнулся. Даже в проведении досуга вояки схожи. Меняются эпохи, совершенствуется оружие, а основные солдатские радости остаются неизменными. Наверное, ещё в древней Греции гоплиты гитер в бане таскали. Кам. Одна из девушек пальчиком указала в противоположную от Лёхи сторону. Компания весело гомоня Отправилась веселиться. Стриж посмотрел им вслед и тут его озарило. Вот же шанс! Гуляки зависнут в бане минимум на пару часов, а то и больше. Адолжить один из мундиров, желательно кого-то постарше рядового. Надеть с помощью белочки лицо владельца и в таком виде вернуться за Лаурой. Сказать охранникам, что девчонку вызывает его высочество. Вывести из комнаты, доставить к артефакту и после вернуть в покои. А потом уже пройти сюда и тихо положить мундир, пока владелец не заметил пропажи. Шито белыми нитками, конечно, но лучше всё равно ничего не придумать. Встав, Стриш осторожно двинулся за компанией. Ночное зрение помогало рассмотреть лица гвардейцев. выбрав того, что больше других походил на него телосложением, Лёха приказал белочке: "Когда скажу, сделай мне его лицо". Кампашка между тем достигла цели. Добротного каменного строения из трубы которого вился дым, и скрылась внутри. Лёха выждал время, пока отдыхающие разденутся, а потом бесшумно перебежал открытое пространство. И присел рядом с дверью, настороженно прислушиваясь. Голоса звучали глухо, еле слышно даже для эльфа. Стриж огляделся и осторожно приоткрыл дверь. Предбанник был пуст, если не считать аккуратно разложенной на лавках одежды и обуви. Быстро примерившись на глазок, он выбрал мундиры и сапоги подходящего размера, переоделся и выбежал из бани. Белочка. Меняй мне лицо, приказал он. В следующий миг тело пронзило болью. Долбаный демон так и не озаботился хоть каким-то обезболиванием, а потому все силы уходили на то, чтобы не зарычать. Когда боль утихла, Стриж перевёл дух, спрятал свою одежду, поправил перевязь с мечом. И решительно шагал к замку. Стражник в цветах Кречетов даже не отреагировал на его появление. Видимо, императорским гвардейцам дозволялось многое, в том числе и свободный проход на охраняемый объект. Первым делом Лёха наведался в гостевое крыло, разведать, есть ли шанс пробраться и укусить Гарма в его спальне. Увы, с этим он жёстко обломался. охраняли покои дорогих гостей на совесть, причём не только клановая стража, но и гвардейцы. Видать, чтобы заклятые друзья не устроили резню до состязания. Пришлось возвращаться не солоно хлебавши. Оставалось надеяться, что выгорит попытка пробраться к этому артефакту, будь он трижды неладен. Передв хозяйское крыло, Стрижье два лини строевым шагом промаршировал к покоям Лауры. На подходе к караульному надхлебнул воды из фляги и закашлялся. Не в то горло попало, просепел он. Маскарад был нужен, чтобы не выдать себя голосом. Сработало. Караульные сочувственно закивали, а один даже от души хлопнул стрижа по спине. <къем> Спасибо поблагодарил доброход Алёха. Я за её сиятельство. <къем> <къем> Он вновь заперхался в кулак. Зачем это? <позрением> с подозрением поинтересовался доброход. Стриж выпрямился и с торжественно суровым видом сообщил: "Его высочество желают видеть её сиятельство". Горогульные молча разошлись, пропуская Лёху. Тот бухнул кулаком в дверь. Открыла Мия. Не шуми. Госпожу разбудишь, зашептала она. Так её и надо будить. Стриж вновь деликатно кашлянул в кулак. Его высочество желают побеседовать с её сиятельством. Хорошо, кивнула эльфийка. Сейчас разбужу. Лёха отметил её выдержку. Девушка ничем не показала, что узнала его по голосу. Потянулось время ожидания. Мия и Лаура старательно изображали процесс пробуждения и одевания. Стоило огромного труда не дёргаться. Каждую секунду он ожидал, что кто-то из гуляк высунется в придбанник, заметит пропажу мундира и поднимет шум. Наконец Лаура вышла в сопровождении Мии. Только её сиятельство решительно возразил стриж. Эльфийка изобразила недовольство, но послушно отошла. Лаура тоже ничем не выдала радости. Царственно вскинув голову, она прошла мимо него и караульных, вынуждая следовать за собой. К удивлению Лёхи, девчонка пошла неизвестным ему путём. Едва ли Не в обход всего замка. Куда мы идём? Тихо спросил он. Как на зло на встречу попался припозднившийся слуга. "Привиди, госпожи", он склонился в поклоне. Лаура вежливо кивнула и, пройдя десяток шагов, так же тихо ответила: "Спустимся через людскую". Людская. Помещение для слуг. Так точно, не наткнёмся на Гарма. или его слуг. Стриж молча кивнул, следуя за девчонкой. За время пути они пару раз видели неподвижных охранных големов. Те замерли в позах, в которых их застигло отключение энергии. Никто не пытался сдвинуть тяжеленные души, посчитав, что проще потерпеть несколько дней до актива. В людской, вопреки названию, оказалось практически безлюдно. Лишь на одной кровати тихо посапывал подросток даже не проснувшись, когда они прошли мимо. "Молочи, стопник?" зачем-то пояснила девчонка. По этой фразе Лёха понял, как сильно она нервничает. Да, воспитание заставляло Лауру, что называется, держать лицо, но её напряжение прорывалось в таких фразах. Повинуясь секундному порыву, Стриж положил руку ей на плечо и сказал: "Всё, у нас получится". В этот раз юная графиня обошлась без гневного "Не смей ко мне прикасаться". Просто молча посмотрела ему в глаза, кивнула и продолжила путь. Как и ожидалось, вход в подземную часть замка, где располагался артефакт, охраняли. Причём на посту стояла не стража кречетов, а императорские гвардейцы. Лёха мысленно выругался. Опять придётся ломать комедию. И не факт, что в этот раз выгорит, но одеваться уже некуда. С дороги, Лауров взмахнула рукой, словно отгоняя мошку. Его высочество позволил мне участвовать в ритуале. Гвардейцы переглянулись, с трещ напрякся, ожидая, что сейчас запросят пароль, но, видимо, никто не рассчитывал на подобную наглость. Нарушение запрета самого принца потому никакой пропускной системой и не создали. Солдаты перевели взгляд на Лёху. Ты же на отдыхе? удивился один из них. Стриж с тоскливым вздохом приложился к фляжке и закашлялся. Отозвали. Сопроводите её сиятельство. Откашлевшись, просепел он. Гвардейцы вновь обменялись взглядами. Шла мучительная борьба между подозрительностью и верой. Лёха уже было решил, что план рухнул и придётся нашуметь, но солдаты шагнули в стороны. Проходите. Стараясь не выдать нетерпения, Стриж с Лаурой зашагали по лестнице в подземелье.